Слова сорвались с языка непроизвольно. Он молча ждал ответа, невзирая на молниеносный порыв извиниться и сменить тему разговора. Хотя юноша видел Гривера через окно, он очень хотел узнать все о бегунах. Желание узнать об их работе было настолько же сильным, насколько и необъяснимым. Томас уже не сомневался в своем предназначении. «Про бегунов!» «Зачем тебе?» — произнес Ньют после долгой паузы. Просьба Томаса его явно озадачила. «Просто, интересно». Ньют метнул на него подозрительный взгляд. «Эти парни лучше из лучших, а иначе и быть не может. Здесь все зависит от них». Он подобрал камень и бросил его, задумчиво глядя, как тот, подпрыгивая, катится по земле а почему ты не с ними?» Ньют резко повернулся к Томасу. «Был, до того момента, пока не повредил ногу, несколько месяцев назад. Она так и не зажила, блин!» Он невольно потянул рукой к лодыжке и потер ее. Легкая гримаса боли, перекосившая лицо Ньюта в этот момент, была вызвана, как показалось Томасу, не физическими страданиями а неприятными воспоминаниями. «Как это произошло?» — спросил Томас, решив выудить из него как можно больше информации. «Драпало чертовых гриверов, как еще? Чуть было не попался!» Ньют помолчал. «До сих пор вздрагиваю при мысли, что был на волосок от метаморфозы!» «Метаморфоза!» Томас был убежден, когда он поймет, что это такое... Многие вопросы отпадут сами собой. «А, кстати, что это такое? Какие-то изменения? Неужели после этого все становятся такими же психами, как Бен, и набрасываются на людей? Случай Бена нетипичен. Ты, кажется, хотел о бегунах поговорить». То Ньюта недвусмысленно намекал на то, что тема метаморфозы закрыта. Это лишь сильнее разожгло любопытство. Но Томас был рад и тому, что разговор снова возвращается к бегунам. Хорошо я весь внимание. Как я сказал, они лучшие из лучших. А как вы их отбираете? Смотрите, кто быстрее бегает? Ньютон одарил Томаса снисходительным взглядом и громко вздохнул. Слишком мускамыслишь, шнурок. Или, Томми, если тебе будет угодно. Скорость бега «Только часть качеств бегуна, и очень маленькая часть, надо сказать». «Что ты имеешь в виду?» – заинтересовался Томас. «Когда я говорю «лучший из лучших», то имею в виду лучшие во всем». Чтобы выжить в этом долбаном лабиринте, надо быть умным, быстрым и сильным. Надо уметь принимать решения и правильно оценивать степень риска, на который можешь пойти. Безрассудству там нет места». Как и излишней осторожности. Ньют откинулся назад, опершись на локти и вытянул ноги. Да и чертовски страшно там, я совсем не тоскую по тем временам. А я думал, гриверы только по ночам вылазят. Пусть ему и предначертано судьбой стать бегуном, но нарваться на одну из этих гадин очень не хотелось. Обычно, да... «Тогда чего там бояться?» О каких еще ужасах Томасу предстояло узнать? «Напряжение, стресса!» — вздохнул Ньют. «Схема лабиринта меняется каждый день. Приходится постоянно держать в уме расположение стен, а потом еще наносить их на долбанные карты. Но самое паршивое, ты все время трясешься, что не успеешь вернуться назад. В простом лабиринте и то легко заблудиться». А уж если каждую ночь стены меняют местоположение, чуть ошибешься и пиши пропало. Ночь в компании кровожадных тварей тебе обеспечена. В общем, лабиринт не для дураков и слюнтяев. Томас нахмурился. Он никак не мог понять, что за непреодолимое чувство толкает его в лабиринт. Особенно после вчерашних событий. И все-таки его существо... Требовало скорее стать бегуном. «А с чего вдруг такой интерес?» — спросил Ньюд. Томас помедлил с ответом, боясь произнести это вслух. «Я хочу стать бегуном». Ньюд повернулся и заглянул ему прямо в глаза. «Ты недели у нас не находишься, Шанг! А уже такие самоубийственные мысли! Не рановато ли?» «Я не шучу». Томас абсолютно не понимал, что им движет, но ничего не мог с собой поделать. Фактически желание стать бегуном было единственным, что помогало ему не сломаться в условиях, в которых он оказался. Ньюд продолжал неотрывно смотреть на Томаса. «Я тоже. Забудь об этом. Никто еще не становился бегуном в первый месяц, не говоря уже о том, чтобы в первую неделю...» — Тебе предстоит пройти очень много испытаний, прежде чем мы сможем рекомендовать тебя куратору. Томас встал и принялся сворачивать спальный мешок. — Ньют, ты меня не понял. Я не могу весь день выщипывать сорняки. Просто свихнусь. Понятия не имею, чем я занимался до того, как меня отправили сюда в железном ящике. Но нутром чую. Бегун — мое предназначение. Я справлюсь. Ньют пристально посмотрел на него. «Никто не утверждает обратного, но пока что повремени...» На Томаса накатила волна нетерпения. «Но... не спорь, Томми, просто поверь. Начнешь трепаться направо-налево о том, что ты слишком хорош для сельскохозяйственных работ, и тебя хоть сейчас отправляй в лабиринт, наживешь себе кучу врагов. Оставь эту идею до поры до времени». Наживать врагов Томасу хотелось меньше всего, но и желание сделаться бегуном никуда не исчезло. Поэтому он решил зайти с другого конца. «Отлично, поговорю об этом с Минхо». «Ну-ну, попытайся, шанг чертов. Бегунов выбирает совет. И если ты думаешь, что это я такой крепкий орешек, а их можно запросто уломать, то сильно ошибаешься». «Как мне вас убедить, что я смогу стать действительно хорошим бегуном, заставлять меня ждать, значит, впустую тратить время?» Ньют встал и ткнул в Томаса пальцем. «Послушай-ка меня, Шнурок, ты внимательно меня слушаешь, болван?» Удивительно, но Томас нисколько не испугался угрозы. Он поднял глаза к небу и кивнул. «Тебе лучше выбросить из головы эту чушь, пока остальные не узнали. Существуют определенные правила, и от этих правил зависит вся наша жизнь». Он сделал паузу, но Томас промолчал, готовясь выслушать целую лекцию. «Порядок, порядок, еще раз порядок», — продолжал Ньют. «Постоянно повторяй в своей червивой башке это слово. Причина, по которой мы тут не сошли с ума» следующее мы работаем не покладая рук и поддерживаем порядок именно ради порядка мы выперли бена негоже когда всякие психопаты бегают по округе и пытаются выпустить тебе кишки порядок меньше всего нам здесь надо чтобы ты его нарушал понимая что наступил момент когда лучше прекратить упрямиться томас пошел на попятную ладно только и сказал он. Ньюд похлопал его по плечу. «Давай заключим сделку». «Какую?» В Томасе вновь проснулась надежда. «Ты держишь на замке рот насчет бегунов, а я постараюсь как можно скорее включить тебя в список претендентов на тренировки, как только проявишь свои способности. Но если начнешь болтать, будь спокоен». Путь в бегуны тебе будет заказан навсегда. Идет? Томаса совсем не прельщала перспектива. Ждать неизвестно сколько. Хреновая сделка какая-то. Ньют вопросительно вздернул бровь. Ладно, идет, сдался Томас. Отлично, а теперь наведаемся к Райпану. Надеюсь, не подавимся его жратвой. В это утро. Томас впервые познакомился с печально известным Фрайпаном, правда, только на расстоянии. Парень был слишком занят приготовлением завтрака для целой армии голодных глейдеров. Ему было не больше 16, а он уже имел настоящую бороду. Впрочем, все его тело было густо покрыто волосами, которые то тут, то там выглядывали из-под пропитанной маслом одежды. «Кажется, на кухне заправляет не самый чистоплотный повар на свете», — подумал Томас, и на будущее решил внимательнее присматриваться к содержимому тарелки, чтобы не наглотаться противных черных волос Фрайпана. Едва они с Ньютом присоединились к Чаку, сидевшему за складным столиком прямо напротив кухни, как большая группа глейдеров вскочила с мест и побежала к западным воротам, О чем-то оживленно переговариваясь. Чего это они? Равнодушно спросил Томас, удивляясь собственному спокойствию. Он уже начал привыкать к тому, что в Глейде постоянно происходит что-то непредвиденное. Неют, пожал, плечами, не отрываясь от яичницы. Провожают Минха и Алби. Хотят посмотреть на того дохлого Гривера. Будь он не ладен. Кстати... Встрепенулся Чак. Изо рта у него вылетел маленький кусочек бекона. У меня насчет этого возник вопрос. «Блин, да неужели?» Ответил Ньют. «И в чем же этот вопрос заключается, Чаки?» Чак, кажется, о чем-то глубоко задумался. «Смотрите, они нашли мертвого Гривера, так?» «Верно», — сказал Ньют. «Спасибо, что просветил». Несколько секунд... Чак отрешенно постукивал вилкой по столу, затем продолжил «Тогда кто прикончил гадину?» «Великолепный вопрос», — подумал Томас. Он ожидал услышать разъяснение от Ньюта, но ответа не последовало. Тот, скорее всего, и сам не понимал, что произошло.